Глава 6. Ночь на 1 мая Донзан Аюнович Черныш очень не хотел умирать, и потому испытывал искреннюю благодарность к Алмазу за смягчение водного проклятия. Однако теперь на Черныше висели не только следилки и сигналки от заклятого друга, но и маг-договор, который связывал его по рукам и ногам. А время шло, стихии слабели слишком медленно, Значит, и порталы укреплялись так же медленно. Недавний скачок давал надежду, но рассчитывать только на него не стоило. Черныш не показывал Алмазу свои расчеты того, что для пропуска Бога порталам не хватит мощи и нужно убирать еще кого-то из правителей. И так понятно, что Старов не поддержит убийство, да еще и насторожится и втрое усилит слежку. Зачем? Лучше самому подготовиться и решить этот вопрос». Он испытывал отстранённое сожаление. Убийства не входили в число дел, которыми он мог бы гордиться или упиваться, но сейчас никому было это сделать, кроме него. После долгих размышлений Черныш всё же отказался от идеи убрать владыку драконов. Попытка будет только одна, а пределы возможности и потомка сразу двух богов определить без наблюдения сложно. Да и не встречались они лично, чтобы можно было выстроить зеркало к нему напрямую, а не по координатам и стоило. Старик Ханьши хитер и осторожен. Вдобавок есть вероятность наткнуться на еще одного старого приятеля, Лисоя, а тот ему покушение на ши не простит. То же касалось и царицы Ипоталии. В дворце периодически отиралась Таис и Нидис, и если участие Черныша в смерти царских детей – Алмас до неё ещё не донёс, то убери царицу, и она из-под земли Донзана Ионовича достанет. Королев орудлога, паде ещё выковыри из-под дворцовых щитов, укреплённых фонс-едентентом, значит, оставался Демян Бермонт, как наиболее непредсказуемый представитель наиболее изученного народа. Во время эпидемии берманского бешенства много лет назад Черныш успел плотно пообщаться с тогдашним королём и изучить его силу. А короля нынешнего он лично видел один раз, когда Демьяну только-только исполнилось 16, хватит, чтобы на него сориентироваться. Но главным было не это. Главным было то, что Бермонт мог стать лазейкой и маг договора, при составлении которого Сведерский выставил простые и предельно конкретные условия и ограничения. Чернышев выучил наизусть Обязуюсь не причинять преднамеренного вреда никому из жителей Туры за исключением случая в самозащиты. Самозащита допускается только при угрозе жизни. При нарушении последует мгновенная остановка сердца. Черныш очень не хотел умирать, и даже вероятность остановки сердца его не устраивала. Однако и это условие можно было обойти. Думаете, он сможет обойти маг договор? спросил Сведерский у Алмаза накануне за ужином, когда Черныш в очередной раз положил на стол между салонкой и говяжьей отбивной парочку особо скрытых амулетов следилок старого. Они так развлекались от скуки. Сведерский периодически выводил часть своих магов на помощь Рудложским войскам, чтобы не расслаблялись. И Черныш и Алмаз к ним присоединялись, но всё это не сильно нагружало мозг. Поэтому Старов создавал и накручивал все новые маячки и амулеты, блокирующие перемещение. Причем выплетал заклинания к ним так искусно, что жалко было ломать, скрывал под иллюзиями нереальной сложности, а Донзан искал их, иногда по несколько дней, и взламывал. Каждый раз новым способом. А также решал задачу их массовой деактивации на заданном периметре с отсрочкой сигнала об этом Старову. Старый друг кинул амулеты в карман и хмыкнул: "Мол, ты думаешь, это всё?" Конечно, это было не всё. Алмаз не был идиотом, но нужно было усыплять его бдительность и поглаживать самоуверенность. Черныш учёл свои ошибки и вместо того, чтобы искать и распутывать каждую следилку, решил действовать совершенно другим способом. Пусть он и ограничит его во времени. "Не стесняйтесь обсуждать меня при мне, молодой человек", проговорил Черныш едко. Считайте, что меня здесь нет. Сведерский не обратил на него внимания. Эта непрошибаемость внушала даже некое уважение, слабенькое, но всё же. Я не знаю случая, когда удавалось обойти маг договоры, продолжил Александр. Так каков смысл в трате резерва на эти амулеты? Саша, я знаю этого пройдоху почти 150 лет и видел, из каких ситуаций он выбирался. Брюзгливо проговорила Алмаз. Мы выбирались, заметил Черныш, словно ни взначай, и положил в рот кусок жёсткой, как подошва отбивной. Один раз он сумел даже раскачать стазис, в котором находился около года. В помолодости попались, отмахнулся Алмаз, увидев заинтересованный взгляд Свидерского. Тогда Макса общество не выработало ещё общие правила, не было мак-контроля. «Хорошее время было. Да, Алмаз? Свободное!» Черныш добавил в голос каплю ностальгии. Не сказать, чтобы он совсем её не испытывал, но он прекрасно умел отрезать эмоции от дела. «А сейчас он пытается закрепить во мне сентиментальные чувства», — буркнул Алмаз. Данзана Юнович даже не поморщился, ибо старый друг был прав. «Саша, просто прими, что он несравнимо умнее и опытнее тебя». и каждую секунду думает, как нас обыграть. Черныш сухо улыбнулся. Он уже придумал, сам Мак договор дал ему подсказку и скрупулёзно всё просчитал и сделал множество заготовок и придумал несколько вариантов на случай, если первый не сработает. Дело было только в том, не окажется ли алмаз на шаг впереди него, и поэтому следовало действовать неожиданно. Они втроём собирались на ранний завтрак, и Черныш, наливая себе сливки в кофе, чуть повёл пальцем и бросил на Свидерского и Старова мощнейший лечебный стазис. Ничего угрожающего, сплошная польза, и даже блок алмаза на магическое воздействие не помог, ибо на лечебные процедуры он не срабатывал. Они, конечно, оба поняли, что он сделал, и точно успели запустить какие-то ключи взломщики стазиса, но времени должно было хватить. Ещё одно движение, и запустилась деактивация блока на перемещение. В следующем открылось зеркало, в которое Черныш и шагнул. А вышел он прямо перед щитами Демьяна Бермонта в его большой палатке. Король-медведь, одетый в гьелхт, умывался над тазом, воду ему на руки лил адъютант, снаружи доносился шум людей, запахи пищи. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — позвал Черныш, и Бермонт развернулся. вытерся. Вроде бы спокойно, молча, но глаза его чуть пожелтели, сгустилась вокруг стихия земли. Неглупо показался выросший мальчишка, и сразу всё понял. "Выйди", приказал он адъютанту, и тот поспешно, но без страха удалился. Черныш не стал его задерживать. Минус 1 неучтённый фактор это хорошо. Давно хотел вас навестить. Продолжал Данзана Юнович с легкостью, хотя все это время сканировал противника, блокировал спектры переноса, чтобы добавить алмазу работы и окружал палатку короля большим куполом, чтобы нечаянно не задеть других людей. Пусть в маг-договоре речь идет о преднамеренном вреде, не стоит его испытывать. «Любопытно понять, как вы справились с бешенством?» Король молчал. Он выглядел спокойным, но щит становился всё плотнее, а губа на миг вздёрнулась, обнажая клыки. Глупо было бы предполагать, что королева Василина не поделилась с коллегой важной информацией о том, кто именно передал заговорщикам штамм бешенства. Черныш и не предполагал. Он запускал тихого взломщика, который в нужный момент ударит по опорному узлу щита Бермонта и критически ослабит его. Сердце слегка предупреждающе кольнуло. Пусть вред предполагалось нанести не человеку, а его щиту, но уже близко, близко. — Говорили, что ваша супруга пострадала, — продолжил Черныш. — Как она, кстати, все еще ходит медведицей? — Хотя вам, наверное, все равно. С животным даже удобнее жить. За секунду материализовавшаяся секира Бермонта едва не разнесла его щиты. В глазах от удара поплыли пятна, и Черныш, отшатнувшись на пару шагов, чувствуя такую боль, будто его всем телом приложили об асфальт, запустил взломщика и тут же ударил обратно. Сразу сетью, спеленать, а затем молот шквалом, чтобы наверняка. Условие маг-договора было исполнено, на него напали первым. Женщины у Бермонтов всегда были больным местом, и это сработало и сейчас». Молод Шквал снес палатку, превратил в прах все вещи под ней, полыхнул белым, зашумел серией нескончаемых мощных ударов, сливающихся в один. Но когда он отработал, Бермонт был еще жив. Его швырнуло на колени, из носа и ушей текла кровь, и он был в полуобороте, но боевое заклинание, которым можно было задержать и Алмаза, которое несколько месяцев назад помогло справиться со Свидерским, оставило короля в живых. Над ним рассеивались остаточные контуры десятков щитов. За пределами защитного купола орали и рычали бойцы, пытаясь пробиться к королю, а сам он неуловимо двинул рукой, и снова понеслась в черношаси Кира. Но это был отвлекающий, пусть и мощный манёвр, ибо в тот момент, когда Данзана Юнович уклонился из земли, шелестом выскользнули десятки каменных лезвий, прошибая его щиты. Будь реакция чуть хуже, и остался бы черныш нанизанным на эти шампуры. Не припоминал он за Бермонтами такой мощи. Или это наглядный пример, как красные усиливают супругов? Тут же откликнулся на загадку мозг ученого. Мальчишку он недооценил. Ни его скорость, Бермонт двигался очень быстро, неуловимо быстро, немощь, потому что он выстреливал высоко в небо каменными пиками, пытаясь достать Черноша, хлестал каменными плетьми, не давал ступить на землю, которая тут же проваливалась бездонными колодцами. Король быстро слабел под ударами мага, каждый из которых мог бы уничтожить небольшой город, но щит ты пока держал, даже против огненного столба, который заполнил купол и выжёг всё на десятки метров вниз. Если бы у Данзана Аюновича было побольше времени и пространства для размаха, но время поджимало, и нужно было осторожничать, чтобы не задеть никого за пределами большого купола. Мак договор вполне мог бы посчитать это за преднамеренный вред. Мальчишка Бермонт оказался наблюдательным, потому что секиру свою в очередной раз метнул не в черныша, а в купол. Тот затрещал, раскрываясь и людей задело остаточным разрядом молнии. сердце закололо и черныш, уклоняясь от очередного удара каменных лезвий, оперидил маг договор, переходя к запасному плану, подготовленному на случай, если Бермон не отзовётся на провокацию. Ведь невозможно остановить сердце, если оно уже стоит, а между остановкой сердца и потерей сознания у человека есть почти 20 секунд. 20 секунд между жизнью и смертью. Черныш Сам остановил свое сердце, и тут же активировался амулет, который запустит его через восемнадцать секунд. Условие маг договора, связанное алмазом с его сердцем, тренькнуло и повисло бесполезной нитью, а черныш снова ударил, вложив максимум оставшейся силы. Но вокруг замерцало чужое плетение, и последний молод шквал рассеялся, не дойдя до засверкавшего десятком новых щитов короля». Алмаз слишком быстро справился с астазисом и с блоком перемещений тоже, значит, какой-то и следил ок на себе, черныш не нашёл. Данзана Юнович развернулся, за его спиной Свидерский раскручивал ловушку, а вjeroшина и румяный Алмаз восстанавливал защитный купол. В груди стало тяжело, не получилось сделать вдох. Алмаз что-то буркнул непонятное, в ушах звенело. Вествил ладонь и секира короля Бермонта просвестела у уха Черныша, отклонившись в сторону. Он мне нужен, ваше величество, зло крикнул старов. Он нам всем пока нужен. Черныш презрительно хмыкнул и вдруг землю вокруг начало трясти. Стихии словно сошли с ума, теряя в мощи. Он отметил это уже уходя в беспамятство. Амулет заработал через 2 секунды, но Черныш этого уже не почувствовал. Очнулся Данзана Йонович под звук напряжённого разговора. Сильно пахло лекарствами, но он, не открывая глаз, первым делом проверил, что творится со стихиями. Они в магическом спектре выглядели иссякшими куда больше, чем на нужные 10%, а значит, если не восстановится, то порталы в ближайшие дни должны набрать достаточную проходимость. Любопытно, что послужило причиной такого скачка. Вы предлагаете мне отпустить преступника, который дважды пытался убить меня? Рычащий голос Бермонта был предельно холоден. Временно, невозмутимо отвечала Алмаз, и Чёрный вспоморщился. Он ещё и объясняется с мальчишкой, который чуть ли не в 10 раз младше под моё слово и ответственность. Как я понимаю, почтенный Мак, ваше слово не помешало ему только что сбежать? он короля за лединела окончательно. Моё упущение, признал алмаз. Я буду внимательнее, ваше величество, и мы внесём уточнения в магдоговор. А после окончания войны вы сможете потребовать у королевы Василины, чтобы преступника передали вам. А что мне мешает сделать это прямо сейчас? осведомился Бермонт, уже чуть раздражённо. При всём уважении, вы его не удержите без нас, ваше величество. Все так же продолжал сюсюкать старов. «Повторюсь, нам он нужен, нужен для помощи человеку, который несет в себе черного жреца. Мы выйдем в Нижний мир ему навстречу, чтобы расчистить дорогу, и так как наших богов там нет, придется работать на голом резерве. Заменить его помощи могут лишь несколько магов в мире, и все они уже заняты своей работой, хотя я и стараюсь их привлечь». Без резерва же нам делать нечего, или нужно быть превосходным не магическим бойцом. Воцарилась тишина, и в тишине этой Черныш пошевелился, открыл глаза, попробовал сесть и не вышло. Руки у него были сведены за спиной в каменные блокирующие колодки. На шее пульсировал шиньник, который выпустит шипы при любой попытке коснуть. Видимо, алмаз рассердился посильнее, чем обычно. Три пары глаз скрестились на нём. Черныш поморщился. Я получу вашу голову, как само собой разумеющееся, проговорил Бермонт, глядя ему в глаза. Если вы сбежите, я найду вас и сам казню, но сейчас я вас отпускаю. Господин Старов убедил меня в необходимости этого решения. Он повернулся к мрачному алмазу. И ещё, господин Старов, если вам нужны бойцы, которые могут сражаться без магической поддержки, то они у вас есть. Мои берманны превосходно обучены. Я отберу 50 лучших, как я понимаю, столько вы сможете провести через зеркало даже сейчас. И когда вы позовёте, сам поведу их, потому что в Бермонте я лучший боец. Он сказал это без всякого бахвальства, как факт. Но ваше величество, разумно ли оставлять Туру и Бермонт без вас и лично рисковать жизнью? Осторожно вмешался Сведерский. Король Демян впервые едва заметно улыбнулся. Даже он сказал он с презрением, кивнув на черныша. Рисковал своей жизнью, чтобы отнять мою. Вы тоже готовы рисковать? Моя жизнь, жизнь моих родных, да и всей Туры не будет стоить ничего, если Вечный Ворон не вернётся. Так почему бы мне не помочь ему в этом? Король Демян сообщил через адъютанта в замок Бермонт, что свяжется с супругой в час дня по бермонтскому времени. И в час ей передали трубку. Случившееся касалось их обоих, и он рассказал ей и про нападение чёрныша, и про его роль в заражении бешенством. Я принесу тебе его голову, пообещал он. Я хочу оторвать её сама, с неестественной ей жестокостью проговорила Полина, но тут же выдохнула и продолжила: но смерть это слишком быстро, а стране пригодится его голова, не отделённая от тела. Пусть подпишет магический договор лет на 100 и поклянётся в вечной верности дому Бермонта Демян. Это будет и месть, и справедливость, и бесконечное воздаяние. Обычно это я мыслю слишком по-королевски, проговорил он с улыбкой. Полина хмыкнула в трубку. Я быстро учусь, правда? рассказал он и про то, как собираются Александр Сведерский с отрядом магов помогать Полиненой сестре выйти из нижнего мира. И что он тоже пойдёт с ними? То есть ты полезешь в самое месиво, чтобы спасти мою сестру? вздохнула Полина, то ли обречённо, то ли восхищённо. И бога, конечно же, бога. Знаешь, кажется, я поняла, что испытывал ты, когда я ввязалась в приключение. Только мне было весело, а то, что предстоит тебе, совсем не весело. Но необходимо, Поля, проговорил Бермонт, разве я спорю? так же тяжело откликнулась Полина. «Но ты справишься, это точно». И... она помолчала. «Ты очень крут, мой муж. Подумать только, ты победил черныша». «То есть в нашем поединке ты бы ставила на него?» засмеялся Демьян, в который раз удивляясь, как легко ей удается заставлять его смеяться. «Я всегда ставлю на тебя», торжественно заверила его Поля. «С кем бы ты ни бился». Когда Свидерский со Старовым вернули Черныша на базу, он спокойно подписал новый МАГ-договор, в котором формулировка упростилась до «обязуюсь не причинять вред никому из жителей Туры». Спокойно воспринял то, что ошейник останется на нем надолго и вспорит горло при попытке удалиться от алмаза более чем на километр. Не слишком много заложили расстояние. С сомнением поинтересовался Свидерский. «Мало ли что случится в бою». боркнул Алмаз Григорьевич: "Предпочитаю, чтобы голову ему отрезал Бермонт, а не я. А в портал ты со мной за ручку будешь шагать", хмыкнул Черныш, тело холодил регенерирующее заклинание. И он и Старов знали, что рано или поздно он сможет снять ошейник и обойти договор, если захочет. "Всё-таки ты окончательно сошёл с ума". С сожалением сказала Алмаз перед традиционной вечерней партией в шахматы. Черныш и не ждал, что заклятый друг откажется сыграть с ним. Что такое какая-то попытка убрать Бермонта по сравнению с тем, что они значили друг для друга. Даже Лесой был чуть моложе, и только они с Алмазом помнили мир таким, каким он был почти 2 века назад. Когда из двух веков в сумме больше сотни работаешь вместе, врождаешь и дружишь, открываешь мир и разочаровываешься в нём, успеваешь побыть и альтруистом, и мезантропом, поспорить до драк и напиться до чёртиков, иногда влюбляться в одних женщин и даже жениться по очереди на одной из них, невозможно не понимать друг друга. Ты прекрасно знаешь, что мой разум устойчив, как никогда. Откликнулся Черныш, соединив пальцы рук и оглядывая шахматную доску. Просто держишься за смешные принципы человека любя, хотя уже должен понимать, что люди того не стоят. Милосердие делает тебя слабым, алмазушка. Не, Данзан, усмехнулся Алмаз. Оно делает меня сильным, не позволяя погрязнуть в тьме без всяких границ. Я приближался к ней, разочаровавшись в людях. Но мои ученики заставили меня вновь полюбить людей. А на что опираешься ты? На цель, немедленно ответил Черныш, сделать человека всемогущим и бессмертным. Но мы и так бессмертны, Данзан. Нам давно знать, что души уходят на перерождение. Я неохотно верю в то, что не могу доказать, покачал головой Черныш, знаешь ли ты хоть один случай памяти о прошлой жизни, Алмас? можешь гарантировать, что это не божественная придумка для спасения человечества от сознания бессмысленности бытия и получения от нас молитвы и жертв. Но даже если так, пусть мы перерождаемся. Я всё же склоняюсь к тому, что это правда. Но теряя весь опыт, возрождаясь с другими умениями в других телах, я хочу убрать божественную рулетку из этого уравнения, уничтожить петлю обесценивания прошлого опыта. Я хочу долго жить, алмаз. Насколько ещё хватит нашего резерва? Ты не думал? Тебя не страшит, что наш путь конечен и вечно мы его продлевать не сможем? А если весь смысл в опыте душевном, а не умственном? Черныш отмахнулся, не уходя в дебри философии. Не люблю болтовню на тему зрелости души. Это недоказуемо. Я мечтаю о бессмертии физическом, убивая по пути к нему «Ты не видишь парадокса?» «За все нужно платить, Алмаз. Я не жалею других, но и себя тоже. Или поспоришь? А раз ты заговорил о перерождении, не пойму твоей жалостливости. Убрал бы я Бермонта, так он бы вернулся после перерождения. Я ведь разрушил бы только физическую оболочку». «Но за свою ты держишься и не хочешь ее разрушать», заметил Алмаз. «И уже объяснил, почему». Ты просто не можешь простить, что у меня хватает духу делать для мира грязную работу, а у тебя нет. Черныш поднял глазак к потолку, чтобы ещё раз убедиться, что просевшие стихии не восстанавливаются. Ты предпочитаешь сдохнуть чистеньким, а я жить, пусть чуть запачкавшись. Не думай, что мне доставляет удовольствие убивать мальчишек типа Берманта. Этот мальчишка ведь надрал тебе задницу, Данзанушка, усмехнулся Алмаз. Глупость. боркнул Черныш. Я бы его размазал, если бы у меня было ещё пара секунд. Но я рад, что всё решилось без моего участия. С чем бы последнее ослабевание стихийного фона не было связано. Хотя понятно с чем. Надеюсь, жрец вернётся раньше, чем стихии иссякнут окончательно, и мы с тобой алмаз станем двумя кусками разумного, быстро стареющего мяса. Как думаешь, насколько хватит нашего резерва из стихийных накопителей в отсутствие самих стихий? Сколько мы проживём? 10 лет, 20 или сразу рассыпемся в прах? Сведерский ставил на себе эксперимент, но он осознанно откачивал резерв, проговорил Алмаз. А если принять за точку отсчёта гипотезу, что наши тела это биологические стихийные накопители и сохранят в себе часть стихийных потоков даже после смерти самих стихий, то надежда есть. Старов продолжал смотреть на него с раздражающим сожалением. Ты в любом случае не проживёшь долго. Тебя отрубят голову в Бермонте, напомнил он. Не смеши, отмахнулся Чёрныш. В конце концов ты меня вызовешь и спрячешь. Ещё и сам откусишь Бермонту за меня голову. Слишком сентиментален алмаз. Даже не спорь. Этим мы и отличаемся. Я бы ради тебя и пальцем не пошевелил. Раньше бы пошевелил. Старов не стал спорить. Раньше я слишком был подвержен эмоциям, а сейчас я знаю, что ты всегда найдёшь выход, так зачем мне тратить время, и я всегда найду. Не один, так другой. В случае с убийствами правителей другого выхода ты не нашёл. Шахматы стояли на столе не тронутыми, потому что есть только один, пожал плечами Данзана Юнович. От чего же проговорил Алмаз, и Черныш заинтересованно сложил руки на груди. Я бы проверил, что будет, если действующего правителя вывести в нижний мир через портал или поднять в космос, туда, где заканчивается стихийная оболочка Туры. Правда, у нас пока нет технологий для отправки людей за пределы атмосферы. Я учёл этот вариант, махнул рукой Черныш. Чист теоретически можно было бы проверить. Кстати, на Бермонте и проверим Но заранее говорю, не сработает. Ты должен помнить, что технически происходит после смерти главы королевского дома. Аура его словно взрывается, вызывая невидимую простому человеку волну. Как сегодня, подсказал Алмаз. Это и так понятно. Недовольно из-за того, что его перебили, буркнул Черныш. Волна пришла с востока, значит, либо ханьши, либо дракон. Ставлю на императора. Помни, что было после смерти его отца, и деда и прадеда. Картина слома равновесия такая же, как после смерти его предшественников, согласился Старов, с поправкой на текущий дисбаланс. Так что ждём известий от Лисоя, если этот Yellow Winsky позор вспомнит о нашей договорённости делиться информацией. То-то ты делился, заметил Старов езвительно. Вернёмся к твоей гипотезе и Бермонту. Данзана Юнович предпочел проигнорировать последнюю реплику. «Простой уход любого правителя из мира не вызовет такие же сдвиги, как его смерть. Не будет посмертной волны. А вот что будет, действительно любопытно». «Смоделировать легко», — отозвался Алмаз. «Легко», — согласился Черныш. «Если представить каждого правителя как проводник между Богом, Первопредком и Турой, этоким столбом поддерживающим стабильность в конкретной стране и в целом натуре то смерть его это исчезновение столба и волна которая ослабляет остальные столбы до тех пор пока через 6 дней не короноют наследника а уход в другой мир это исчезновение столба но без волны то есть эффект будет более протяжённым во времени и меньше коснётся других стран Они, словно забыв об утреннем происшествии, продолжили спорить, строить гипотезы, подсчитывать, через сколько дней может открыться последний портал. Черныш вытащил свои расчёты, Алмаз свои шахматы были сметены на пол, и общение двух заклятых друзей превратилось в один из тех научных азартных диспутов, в которые они иногда оба ударялись с удовольствием. Может, снимешь этот смешной аксессуар? поинтересовался черныш, когда всё уже было обговорено и переговорено, и за окном стояла ночь. "Снему перед операцией", проворчал старов с кряхтением, поднимаясь из кресла. "Тебе по шеник нужен для успокоения Сведерского, или ты оставляешь мне игрушку для ума?" съязвил Данзана Йонович. "За мной теперь не нужно следить, алмаз. Вряд ли кто-то на торе более заинтересован в возвращении жреца. Я всё делал только ради этой цели". и сделаю. А меня бы убил? поинтересовался Алмаз, глядя на него в упор. Ради цели. Тебе соврать или нет? поморщился Чёрныш. Да, Алмаз, но в твоём случае мне действительно было бы больно. Утром 2 мая вернулся Свидерский и принёс несколько новостей. Первое о смерти императора Ханши и о том, что в Елоу Вине продолжается бой, а портал не закрыт, но опечатан, было передано ему начальником Зелёного крыла. Это единственный портал, у которого, судя по всему, с нашей стороны не будет защиты от инсектоидов и иномирян, проговорил Александр. Было бы легче пройти на помощь к Максу через него, но, к сожалению, неизвестно, куда на равнину с той стороны он выходит. По словам высокоранговых пленных, с той стороны оставалось еще два ключа. Мог сработать любой. Да и трот идет к тому переходу, который соединен с порталом под Мальвой. Поэтому план не меняется. Придется пробиваться через портал у Мальвы. А этот оставим как запасной вариант. «А что там с информацией от Ситникова?» — поинтересовался Алмаз. Александр покачал головой. «Похоже, они почти не спят, потому что видения очень короткие и рваные». Но продвижение сильно замедлилось. Они попали на лесной пожар, огибают его, бегут и будем надеяться, что добегут раньше, чем откроется последний портал и сюда придут чужие боги. А через 3 дня наконец-то пришло сообщение от Лисоя, который, воспользовавшись передышкой в боях, подтвердил смерть императора Ханши и рассказал о том, что у города Минисей всё ещё добивают и намерян. А еще он передал последнее предсказание императора о том, что с момента его смерти пройдет шесть дней и шесть ночей, и тогда откроется последний портал. И стало понятно, что у беглецов в Нижнем мире совсем не осталось времени, как и у всей Туры.